Часть вторая. Цивилизация. Кто мы? «Цивилизация – это безграничное умножение ненужных потребностей» – Марк Твен. Глава 4. Триумф и проклятие цивилизации. За десять тысяч лет до нашей эры численность человечества на Земле составляла около четырех миллионов К тысячному году до нашей эры, когда широко распространились одомашнивание и сельское хозяйство и оседлый образ жизни стал нормой, население земного шара возросло на два порядка и достигло примерно 400 миллионов. В течение следующих 3000 лет население увеличилось благодаря промышленным революциям до 1 миллиарда 600 миллионов к 1900 году. И только в прошлом столетии число людей на Земле взлетает до 7 миллиардов человек. Рост населения является одним из наиболее существенных последствий цивилизации. повлекшее за собой развитие цивилизации сельскохозяйственной революции одновременно запустили экспоненциальный рост населения, возраставшего в связке с цивилизационными силами развития и все возрастающими потребностями. Другими словами, сельскохозяйственные революции дали толчок аутопоэтическим процессам, в ходе которых развитие и рост народонаселения влияли друг на друга посредством положительных обратных связей. Цивилизация стала как движущийся сам по себе неудержимый локомотив, направляемый эволюционными силами естественного отбора и репродуктивного успеха, а не нашими впечатляющими творческими и когнитивными способностями, до сих пор действующими поверх мутуализма и взаимоотношений сотрудничества между людьми и другими биологическими видами на нашей планете. Во многих отношениях то, как это произошло, концептуально и механически, аналогично симбиогенетической эволюции эукариотических клеток, обсуждаемой в главе первой, А именно, муталистическое кооперативное партнерство между первичными прокариотическими клеточными компонентами в конечном итоге уступило дорогу эокариотическим клеткам, способным организовывать и контролировать то, что ранее было индивидуально независимыми частями. Возрастание упорядоченности, эффективности и репродуктивного успеха, обусловленное кооперативными, а не конкурентными процессами, одновременно означало потерю индивидуального контроля. Кооперация эукариотических клеток, объединивших затем свои усилия мутуалистическими отношениями с микроорганизмами, сформировала многоклеточные организмы. Эти многоклеточные кооперативные суперорганизмы растений и животных были лучше приспособлены к своим средам обитания и к доминированию над своими конкурентами, чем простые эукариотические клетки. И в итоге они явились ответом на задачи, представляемые организмом естественным отбором. Таким образом, эволюционная история вновь и вновь показала, что сотрудничающие группы сильнее отдельных индивидов и что сотрудничество делает группы сильнее конкурентов. Будет ли это происходить внутри или между видами, но пока это в конечном итоге увеличивает индивидуальное размножение и приспособленность. Группы будут доминировать. Рой пчел может сразить крупное млекопитающее животное. Стая мелких рыбешек способна отстоять свою нагульную территорию на коралловом рифе а группа наших предков, вооруженная примитивным оружием и одомашненными волками, смогла превзойти крупных жестоких хищников или группы иных людей. Эукариотические клетки были результатом сотрудничества. Чтобы сформировались эти клетки, прокариотические клетки должны были отказаться от своей независимости и эгоистичных индивидуальных мотивов – чтобы стать частью иерархически структурированных, совместно организованных сложных организмов, более приспособленных к выживанию и процветанию в нашем конкурентном мире. Эволюция цивилизации По мере того, как досельскохозяйственные семейные объединения охотников-собирателей продолжали ухаживать за своей землей и пассивными культурами, инвестируя тем самым время и усилия в свое будущее, их успехи привели к созданию постоянных круглогодичных ферм вместо сезонных стоянок. Со временем эти генетически родственные расширенные семейные группы объединялись в деревни, постепенно становясь более специализированными в своей сельскохозяйственной деятельности. Ранние фермеры связывали себя с этими поселениями, рошая свои посевы, обустраивая пастбище и создавая луга путем выжигания лесов. Возникавшие постоянные жилища и инфраструктура создавали новые возможности, как и проблемы, для этих недавно ставших оседлыми людей. Если фермерство отдельных семей поддерживало сами эти семьи, то увеличение численности населения, форсируемое развитием сельского хозяйства, привело к обострению конкуренции за ресурсы и усилило смертельное насилие за оспариваемые ресурсы среди расширенных семейных групп. Стивен Пинкер в своей книге 2012 года «Лучшие ангелы нашей природы. Почему снизилось насилие?» подробно повествует о кровавых бойнях, красочно описываемых в древних источниках, таких как «Ветхий завет». Это насилие сводило на нет первоначальные преимущества быстрого роста населения, приведшие к успеху сельского хозяйства и аграрной жизни. Мы обычно представляем прошлое в более розовом свете и считаем, что в настоящее время мы живем в уникально жестоком мире, движимом экономическим и культурным разделением и неравенством. Такой взгляд был сформулирован в книге Жака Барзена «От рассвета к декадансу. 500 лет культурной жизни Запада. С 1500 года до наших дней». Но Пинкер подобрал внушительный массив эмпирических данных, свидетельствующих о том, что насилие, война, геноцид и убийство со временем существенно и последовательно уменьшались, и что в настоящее время мы живем в наименее насильственную эпоху человеческой истории. Работа Пинкера заслуживает краткого рассмотрения, поскольку она освещает сотрудничество как эволюционный и социальный процесс, закрепленный отбором эгоистичных генов. Внимание Пинкера к убийствам, насилию и геноциду в самых ранних письменных человеческих историях Ветхого Завета и Илиады Гомера является убедительным, особенно с учетом современной неосведомленности о насильственных началах западной религии. Пинкер находит, что по сдержанной оценке числу задокументированных в Ветхом Завете насильственных смертей исчисляется миллионами. Возникновение законов и правительств, то есть начало цивилизации, создало из этого беспорядка порядок и ограничило частоту, приемлемость и распространенность насильственных смертей. Пинкер называет этот начальный шаг к гуманизму процессом умиротворения, снизившим уровень насильственной смертности людей на порядке. Позже, в средние века, человеческое насилие вновь снизилось по мере того, как централизованные государства, что Пинкер называет «цивилизационными процессами», утверждались в распространении законов и правовых норм среди широких слоев населения, в защите бизнеса, личной собственности и безопасности граждан. Как умиротворение, так и цивилизационный процесс вероятно были в своей основе обусловлены давлением отбора, способствующим успешному размножению людей посредством сотрудничества в борьбе с человеческим насилием и исходящими сверху решениями о том, кто достоин жизни и процветания, а кто нет». С тех пор, как цивилизационный процесс стал ограничивать насилие, оно продолжает уменьшаться до сегодняшнего дня, движимое культурными правилами, минимизирующими насилие и опасность, включая торговлю и коммерцию, требующую заключения гражданских сделок. Эти данные свидетельствуют о том, что высокая плотность населения, необходимая для сельскохозяйственных революций, привела к такому высокому уровню насилия и смерти, что отбор стал работать против насильственного поведения. Иными словами, данные Пинкера дают серьезную поддержку нашей общей гипотезе о том, что сотрудничество развилось из насильственного конкурентного прошлого и развитие цивилизации стимулировалось этим избирательным давлением насилия. Это аналогично тому, как человеческие сообщества и их микробные мутуалисты развивают устойчивость к вызывающему эпидемию смертоносному патогену. Избирательное давление смертельного заболевания означает, что те, кто выживет после вспышки, скорее всего, будут иметь иммунитет. Процесс умиротворения таким образом породил возможность для соглашений о сотрудничестве между ранними людьми, что максимизировало индивидуальный успех. Сельское хозяйство стало коммунальной взаимовыгодной деятельностью, и усилившееся регулирование водных ресурсов стало необходимым, требующим управления, организации и координации. Например, несмотря на богатые алювиальные почвы в Месопотамии, жаркий и сухой летний климат сделал орошение необходимым для круглодичного роста сельскохозяйственных культур. Палеолитические фермеры затопляли своей поля речной водой, а затем спускали ее, чтобы предотвратить накопление солей. Для строительства и поддержания ирригационных каналов, достаточно больших, чтобы обслуживать не только ферму одной семьи, но и большие группы фермерских хозяйств, был необходим труд целых общин. Масштабное земледелие в протогородах – лишь один из ранних примеров того, как выгоды от сотрудничества в группе перевешивают давление индивидуалистических интересов. Такие ранние гражданские проекты нуждались в работниках, ответственных за проектирование, управление и учет – и порождали множество материальных инноваций, таких как гончарное дело для хранения семян, зерна и ферментированных продуктов, колесо, сначала изобретенное для изготовления глиняных горшков, а затем примененное для перемещения повозок, и плуг для вспашки борозд для посева семян. Оседлая жизнь таким образом открыла возможность развития материальной культуры, поскольку люди теперь могли вкладывать средства в такие вещи, как мельницы для зерна, хранилища и сельскохозяйственные орудия. Хранение продуктов питания показывает, как конкурентное давление на потенциально ограниченные ресурсы перешло от отдельных лиц к сотрудничающим группам, поскольку сотрудничающая группа была синергетически сильнее и эффективнее, чем такое же количество людей, действующих порознь. Также стало возможным существование больших семей, игравших свою роль в автокаталитическом процессе роста населения. Ранние семейные фермы были подвержены нападению хищников, конкурирующих групп людей и нехватке продовольствия в случае плохих урожаев на личных землях. Это приводило к тому, что семьи объединяли свои фермы, создавая протогорода, которые было легче защищать с помощью своих партнеров по охоте, а домашних волков. Что наиболее важно, земледелие и ирригация были предшественниками и причинами организации гражданского общества и управления, в то же время приводя к росту населения, которое такое управление пыталось упорядочить и контролировать. Для управления нужны управленцы, а для контроля нужны контролеры. Вскоре для распределения продуктов питания и обеспечения соблюдения правопорядка в этих ранних протогородах, первые из которых появились около 6000 года до нашей эры в Месопотамии и вдоль реки Янцзы в Китае, стало необходимым многоуровневое руководство. Первым документально подтвержденным городом часто называют Иерихон в Месопотамии. На 3-4 гектарах его территории находились жилые дома из глинобитного кирпича, окруженные для защиты каменными стенами и башнями, имелись также резервуары воды для орошения. Все это для обеспечения примерно половиной тысяч жителей. Организованный контроль привел к образованию правящего класса и иерархически организованного общества, и к потере независимой жизни охотников-собирателей. Между богатыми правителями и бедными фермерами существовало строгое разделение труда, а также огромные различия в богатстве, имуществе и образе жизни. Правящий класс получил и сохранял свою власть с помощью целого ряда средств, включая строгие наказания и запугивание нарушителей установленных правил. Правители также утверждали, что у них особые отношения с богами, подробнее об этом в главе 8, и ограничивали своим кругом распространение других критически важных форм знания, таких как «письмо». В плодородном полумесяце для ведения записей на глиняных табличках использовалось клиновидное письмо. Пока примерно 5000 лет спустя, в 2000 году до нашей эры его не заменили финикийским алфавитом и фонетическим письмом на недолговечных листах из органических материалов. Подобно другим древним системам письма, таким как разработанные в Северной Африке и Китае, клинопись явилось еще одним продуктом сельскохозяйственной революции – И изначально она была способом фиксации хозяйственных операций и торговли. Поэтому клинописная грамотность серьезно охранялась начальствующими лицами. Знания и доступ к нему всегда использовались для подчинения слабых сильным. В первых городах положительные обратные связи усиливали как рост населения, так и иерархическую организацию. Более многочисленное население нуждалось в большем производстве продуктов питания – что в свою очередь требовало лучшей организации и управления. К власти пришел класс все более правомочных и могущественных автократов, и их влияние распространилось от управления фермами и контроля над ресурсами до торговли, религии и отношений с другими городами-государствами. Затем эти правители сделали членство в новой аристократии наследственным, заперев всех как внутри, так и вне этих фамилий пределами своих социальных ролей. По сути, победителями стали эгоистичные гены правителей, сделавшие, как мы видим позже, структуру ранней цивилизации, похожие на структуру социальных насекомых, таких как пчелы. Опять же, репродуктивный успех группы перевесил успех индивида, что стимулировал этот сдвиг в организации. Такие масштабные сдвиги, как представляется, связаны с основными изменениями в организации жизни. От бактерий к эокариотическим клеткам. От эокариотических клеток к многоклеточным растениям и животным. Или от индивидуально управляемых организмов до взаимодействующих групп организмов. Прокариотические гены уступили место клеткам, уступившим место многоклеточным растениям и животным. Уступившим в свою очередь место группам организмов, как важнейшим оперативным единицам отбора. Этот расширенный взгляд на эволюцию добавляет организационные изменения к истории изменения биологических видов, И это является основой для иерархического порядка жизни на Земле. По мере возникновения городов-государств появлялись профессии, базирующиеся на местных ресурсах, что в свою очередь подстегивало развитие торговых сетей, одновременно распространявших сельскохозяйственные технологии. Редкие товары, такие как обсидиан, глиняные горшки, соль, медь для ювелирных изделий, олово и свинец для легирования меди с целью получения бронзы, а также строительная древесина, прокладывали себе пути между городами и стали необходимыми для их роста. Плодородный полумесяц, к примеру, был обезлесен из-за сельскохозяйственной деятельности и вследствие этого зависел от поставок «древесины». Местная торговля с использованием караванов-ослов трансформировалась на заре бронзового века около 3600 года до н.э. в обширные торговые сети, основанные на использовании верблюжьих караванов, простиравшиеся вдоль Средиземного моря в Африку и за ее пределы. Соль, золото и слоновая кость перемещались по дальним караванным верблюжьим маршрутам, находившимся под контролем африканских торговых центров, таких как Тимбукту, ныне территория Мали. В конечном счете легендарный Великий Шелковый Путь станет обширнейшей торговой сетью с длительным культурным и технологическим воздействием на связанные им общества, ускорившим инновации как на Востоке, так и на Западе, и сделавшим возможным монгольский контроль над Центральной Азией посредством грабежа на его торговых путях. В результате люди создали формы жизни, разительно отличающиеся от небольших кочевых кланов, для которых характерны ограниченный рост населения и иерархическая организация. Всего лишь за несколько тысячелетий был неспровергнут прежний общинный эгалитарный образ жизни семейных объединений охотников-собирателей, переживший сотню тысячелетий. Групповая организация означала, что конкуренция за ресурсы теперь будет происходить в основном между народами и государствами, а не между семьями. Религия гебекли Представление о том, что сельское хозяйство породило цивилизацию, является лишь одной из теорий. Существуют и другие взгляды, некоторые из которых основаны на недавних находках внушительного масштаба руин церемониальных сооружений, предшествовавших по возрасту сельскому хозяйству и городам. Рождало ли сельское хозяйство города, затем породившие духовные мифологии и религии в ходе цивилизационного процесса, или же духовные мифологии привели к оседлой жизни и городам? Это не столь уж несовместимые теории, оба процесса могли иметь место, поскольку сельское хозяйство способствовало глобальному распространению урбанизации за счет ускоренного роста населения, состоящего из более сильных и здоровых людей. Скорее всего, в нашем понимании развития и распространения человеческой цивилизации будет еще много уточнений, Одна из захватывающих теорий основана на 20-летней работе покойного немецкого археолога Клауса Шмидта, производившего раскопки на объекте гебек тп в горах Турции, верховьях реки Ефрат, недалеко от сирийской границы с видом на плодородный полумесяц. Гебек-Литепе тп внушительное сооружение с расположенными концентрическими кольцами, большими каменными колоннами, не связано с какими-либо городами и, как полагают, использовалось для религиозных церемоний. Что делает гебек необычным, так это его возраст. Комплекс действовал ранее 10 тысяч лет до нашей эры. То есть он предшествовал гончарному делу, колесу и городам, возникшим в результате сельскохозяйственной революции. Это может говорить о том, что оседлый образ жизни и цивилизация развивались из ритуальных центров и стремления жить вблизи священных ритуальных мест. Согласно этой теории, мифология сначала организовывала население в отдельных местах, а затем эти общины, чтобы обеспечивать себя, обращались к сельскому хозяйству. Но обсуждаемые здесь закономерности естественной истории не согласуются с этой гипотезой. С позиции естественной истории одомашнивание представляется продуктом коэволюционных взаимодействий, аналогичных отношениям между цветами и их опылителями, а не изобретением уже сложившегося сообщества. Хотя, как представляется, существуют и другие подобные гебеклетепе, досельскохозяйственные центры, но исходя из четкого представления о том, что мифология ведет к конфликту цивилизаций, наряду с нашими знаниями о центральной роли сотрудничества между организмами, сельское хозяйство было эволюционным фактом, а не творческим актом. Так как же нам быть с гебеклетепе? Возможно, это след ранней культуры шаманства, возникшей благодаря опытам с психотропными растениями и явившейся одним из первых материальных проявлений религиозной мифологии. Если это так, это будет означать, что мифология развивалась одновременно с одомашниванием растений, особенно психотропных растений. И таким образом это вписывается в детерминистическую эволюционную концептуальную модель – Кроме того, церемониальные центры, первобытные религии и эксперименты с определенными растениями могли играть гораздо более важную роль в ранней цивилизации, чем считается в настоящее время. Сочетание психотропных экспериментов и иерархического порядка цивилизации может стать почвой, на которой выросли высоко религии, долгое время контролировавшие цивилизации через правящие семьи царей и священников. И какой ценой? Естественный отбор – эффективный инструмент, но близорукий. Он работает из поколения в поколение без долгосрочного планирования или дальних целей. Он отвечает на вызовы среды обитания с течением времени меняет организмы и экосистемы, но это не означает, что то, что отобрано, будет всегда работать на общую долгосрочную стабильность и устойчивость». Краткосрочные репродуктивные преимущества, явившиеся следствием сельскохозяйственных революций, привели к взрывному росту населения и в конечном итоге к господству человека на нашей планете. В геологическом масштабе времени это произошло чрезвычайно быстро – менее 1% времени от появления людей на Земле и менее 0,001% от времени распространения растений и животных по земной поверхности». Мы еще не до конца осознали, сколь значительно ускоренная траектория цивилизации повлияла на эволюцию человека и планеты в целом. Что мы действительно знаем, так это то, что цивилизация принесла с собой искусство, технологии, религию, науку, но также и множество издержек, которые мы сегодня все еще оплачиваем и умножаем. Я уже указывал на одну из издержек иерархической, стратифицированной цивилизации, а именно на формирование правящей элиты и мифологии – которые будут доминировать в массах. Это осуществилось ценой образа жизни, где все были необходимы и важны для успеха и выживания группы. Переход к более стратифицированному устройству имел свой смысл, так как ранее земледелие нуждалось в сообществах людей с различными уровнями важности и заменимости, и эта система со временем только все более укоренялась и усложнялась. Первые фермеры, конечно же, не имели понятия о том, что стратифицированная структура городов, отделяющая управляющих от управляемых, приведет к экономическому и социальному неравенству, обостряющему классовые конфликты внутри возникающих городов и между ними». Но после укоренения оседлого образа жизни существование городов-государств с их многочисленным и растущим населением стало возможным благодаря сельскохозяйственной революции и принятию решений на уровне сообщества, контролируемого правящим классом и религиозными лидерами, сражавшимися друг с другом на фоне сокращения доступных ресурсов. В этом отношении города-государства действовали как внутренне сотрудничающие суперорганизмы, конкурируя с другими суперорганизмами за те же земли, те же материальные ценности и ту же воду. Возникли агрессивные воинственные культуры, создавшие города-крепости, такие как Иерихон, и первые в мировой истории постоянные армии. Ископаемые человеческие останки той эпохи подтверждают рост агрессивных, враждебных отношений между людьми о чем свидетельствует увеличение числа следов насильственных травм. Наследие этих ранних войн живо и по сей день. Жестокая ирония истории состоит в том, что страны, находящиеся сейчас в тех местах, которые мы называем колыбелью цивилизации, спустя примерно 8 тысяч лет постоянно разрушаются войнами. Другие регионы также несли это бремя. Смертельные конфликты за ресурсы и войны между конкурирующими городами и мифологиями были фактически правилом среди развивающихся цивилизаций, как обсуждалось в книге Фрэнсиса Фукуяма 2011 года «Происхождение политического порядка». Эти болезни роста цивилизации были наиболее острыми в Китае, где культура бесконечной войны длилась почти пять веков – Фермеры также не могли предвидеть конфликтов с природой, последовавших в скором времени после создания городов. Не имея представления о микробной природе болезней, жители первых городов не могли знать, что увеличение плотности населения создаст почву для распространения болезней. А плотность населения в плодородном полумесяце вследствие улучшения снабжения продовольствием увеличилась в пять раз всего за несколько тысячелетий. Точно так же в XX веке мы не знали, что применение инсектицидов ослабляет скорлупу яиц хищных птиц, что привело к почти полному исчезновению ястребов, орлов и других пернатых хищников. Мы не знали также, что широкомасштабное земледелие в засушливых местах обитаниях истощит земли и приведет к накоплению соли и опустыниванию. Подробнее об этом позже. Аграрный образ жизни сильно повлиял и на здоровье человека – Полагаться на небольшое количество источников пищи значит иметь менее разнообразную диету, часто основанную преимущественно на зерне и углеводах. Это вело к проблемам с зубами, низкой рождаемости, снижению роста взрослого населения и сокращению продолжительности жизни. Все более оседлый образ жизни также косвенно приводил к увеличению проблем со здоровьем у женщин – которые чаще беременели. Считается, что многие современные проблемы со здоровьем, такие как ожирение, диабет и непереносимость глютена, коренятся в нашем метаболизме, заточенном миллионами лет эволюции под диету охотников-собирателей. Опора на менее разнообразные источники продовольствия во время первых сельскохозяйственных революций сделала ранние сообщества людей уязвимыми для таких проблем, как нехватка продовольствия, голод и болезни животных и растений. И, наконец, ранние фермеры не могли знать о разрушительных экологических издержках, которые понесут сельское хозяйство и цивилизация. Разрушение среды обитания, опустынивание и другие формы деградации окружающей среды – все это последовало за растущим населением городов и их постоянно растущей потребностью в продовольствии. Это было более серьезной проблемой для ранних фермеров, чем мы могли бы подумать, потому что ранние люди селились не в самых продуктивных местах обитания. Как упоминалось ранее, у них не было технологий для безопасной расчистки огромных лесов, укрывавших хищников и препятствовавших росту сельскохозяйственных культур. Вместо этого они придерживались чрезмерно используемых опушек лесов, где им было легче обрабатывать землю и наблюдать за пасущимися животными. В результате в этих местах обитания истощались ресурсы, они подвергались эрозии, а с вырубкой деревьев и опустыниванию. Все эти проблемы в плодородном полумесяце до более очевидны и сегодня. Кроме того, как мы знаем сейчас, механизм ускорения роста населения и сопутствующий спрос на все больший объем ресурсов оказал влияние не только на экосистемы нашей планеты. За последние несколько десятилетий мы наконец пришли к пониманию того, как глубоко цивилизация затронула планету, изменив даже ее геологию. Цивилизацию обычно считают триумфом людей над природой, моментом, когда люди взяли в свои руки свою естественную историю и стали хозяевами своего будущего и все же вместо того, чтобы привести к общему благосостоянию людей, этот триумф, существующий всего 2% от времени существования Homo sapiens на Земле, привел к серьезным и очень серьезным последствиям. В их числе экономическое неравенство между группами населения с небольшим классом правящей элиты, получающей наибольшую прибыль от деградации среды обитания и планеты в целом. Голод, болезни и постоянная угроза войны, вызванная пугающим коктейлем растущего населения, конкурирующих мифологий и истощение ресурсов. Убыло население, но не неравенство. Мы все еще живем в мире сформированном основным конфликтом между давлением конкуренции и сотрудничества. Но одомашнивание и цивилизация – это результат эволюционных процессов, а не выбор людей. Как тогда мы должны оценивать выгоды и издержки цивилизации? Являются ли эти последствия неизбежными продуктами иерархической самоорганизации? Приведут ли эти процессы лишь к дальнейшему истощению ресурсов, разрушению систем жизнеобеспечения человека и глобальным конфликтам? В ходе нашей эволюционной истории эгоистичное и конкурентное поведение неоднократно преодолевалось групповыми преимуществами сотрудничества, будь то болезни, насилие или ограниченность ресурсов. Работа сообща. Вот ответ». Но эти кооперативные преимущества, бывшие не теологическими и близорукими, также направили нас к губительным курсом. Существуют ли целенаправленные и совместные решения для наших ныне неоправданно высоких плотностей человеческой популяции, современных ограничений в области пищевых ресурсов, противоборствующих мифологий и краха симбиогенетического мира, в котором мы эволюционировали? Ответы на эти вопросы вы найдете в следующих главах.